Пока еще топчут, поганят землю два человека. Прости, два палача, убийцы. Один из них укрылся в Брянской области. Я найду и убью его. Второй в Москве. Я еще не знаю точно, кто это. Но думаю, трусливый пес Аникин назовет его. И этого я тоже найду. И убью. Леночка, я выполню до конца клятву, которую дал тебе у твоего гроба. И не месть это будет, но возмездие. Оно должно быть неизбежным и неминуемым, как смена дня и ночи. Вся рвань и дрянь, которой так много в нашей сегодняшней России, должна знать, посягнувший на жизнь человека должен умереть. В том последнем интервью, помнишь, мы говорили с тобой о нашей любви, о необходимости понять друг друга и уметь прощать малые случайные грехи во имя высшего чистого чувства. Мы говорили о нашей с тобой газете, и ты очень волновалась, что она оказалась под ударом. Я тогда тебе сказал, Ленка, Похоронное интервью у нас с тобой получается. Я никак не предполагал, насколько близок был я к истине. Почему же не согласилась ты, мой главный редактор и властительница моего сердца? Ты задал точные вопросы обо мне и моем любимом деле. И ты была права. Ты моя любимая, а газета... «Наша общая любовь». Но я не мог даже в самых черных мыслях предположить, что это интервью будет последним в твоей жизни. Я был уверен, что впереди у нас, пусть и трудное, но счастливое время. «Лена, ты многое предвидела, но по доброте своей не рассмотрела, кто есть кто». Тебя предали люди, которым ты верила вначале безоговорочно, потом с оглядкой. Но даже когда все становилось очевидным, предположить не могла всю степень их подлости и жестокости. К несчастью, я тоже оказался слепцом. Мы с тобой окунулись в жестокое время. Убивают за деньги ради политических амбиций, отнимают у прекрасных людей жизнь, если за это платят. Мы оказались неготовыми к тому, чтобы выжить в этом времени. И тебя убили потому, что ты была честным и искренним человеком. Пыталась восстать против жизни, в которой торжествует право сильного, власть денег, безнаказанность, наемных убийц. Ялинок тоже убивал, когда был гладиатором. Но только в защиту жизни. И только тех, кто посягал на дарованное Богом людям право жить. То, что происходит сейчас, называют беспределом. Жестокость беспредела. Вот что происходит. Я казала, что это очень мало поменять цвета на знаменах. Надо, чтобы эти знамена были чистыми, без грязи и крови. Ты лучше других это понимала. Я хорошо помню, как ты возмущалась, когда нашу с тобой профессию называли второй древнейшей. Ты однажды сказала наряду коллегии, дело журналистики служить правде. Ты могла бы быть очень богатой женщиной. Все мы знали, что тебя не единожды пытались купить. Но после твоей гибели в сейфе и на счету у тебя оказались копейки. Ты сейчас сказала бы, Страхов остановись со своими обличениями, ты не во всем прав. Возможно. Но все это время, дни и недели, я шел по следу убийц.